Но все, на кого удалось выйти, скоропостижно скончались. «У меня есть жених, он дракон», — это многое объясняет. До сих пор при мысли о нём пальцы сжимаются. Нейтан принял решение покинуть столицу. Ему нужно сменить обстановку, иначе он бы просто-напросто сошёл с ума. Оставил ли он поиски? «Ха! Не день Но он перестал идти по её следу, так остервенело.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 За большие деньги молодые волки и медведи готовы рвать друг друга на подтеху толпе, и ведь на это с удовольствием смотрят столичные толстосумы. Нейтан купил билет на один из таких боёв, но никого из организаторов не нашёл. Он был там анонимно, скрывая лицо под низко накинутым капюшоном, действовал аккуратно, боясь вызвать подозрения. Бои проводятся в разных местах, попасть в которые можно лишь по специальному артефакту.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 Целительницей оказалась она, а не какая-то другая девушка. Даже не верится, что сейчас он увидит её после стольких лет поисков, боли и тяжёлых воспоминаний. Какая она? Как изменилась? Как себя чувствуют? Как вообще оказалась втянута в криминальную историю? Найтан услышал её шаги ещё издалека и сразу понял — это она. Лёгкие, но торопливые шаги. Она спешит сюда, к нему. Интересно, узнает ли? Вряд ли.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 жадно впитывая её после стольких лет жажды. Чувствует ли их пробуждение Арина? Он в этом не сомневается. Может, и не понимает до конца, что происходит. Но, судя по её раздражённому сопению и тому, как она регулярно чешет руку, брачная связь ею ощущается весьма отчётливо. Закончив операцию, Арина сняла обезболивание, а вместе с ним и эстазис начал таять.